Франция и Хаяо Миядзаки Менее известный своим франкофильством, чем его учитель и друг Исао Токахата, Хаяо Миядзаки довольно сильно привязан к французской культуре. Французы платят ему тем же, всегда радушно принимая его мультфильмы и аниме-сериалы. Без Франции не было бы Миядзаки? Это утверждение может показаться преувеличением, но оно не лишено оснований. На творчество режиссера повлияли многие французские работы. Их влияние ощущается во всем его творчестве и заметно как в последних мультфильмах, так и в самых первых. Первая такая французская работа – это, несомненно, «Король и птица Поля Гримо, а точнее более ранняя версия – «Забавные приключения мистера Уандерберда», выпущенная в 1953 году во Франции и в 1955 году в Японии. В полнометражном мультфильме «Кот в сапогах» Миядзаки черпал вдохновение в коридорах замка Гийома для создания потрясающей получасовой сцены двойной погони в финале, во время которой зрители следят то за одними, то за другими героями. Эстетика короля и птицы также ощущается в Люпен Третий замок Клеостра, его первом полнометражном мультфильме, и еще больше – в небесном замке Лапута, в первом аниме, которое он снимает для студии Гибли. Влияние выражается не только в образе роботов, сильно напоминающих роботов поля Гримо, как и бог воин из навсека и из долины ветров, но и в решении которое принимает последний оставшийся робот. Сама эта сцена визуально напоминает мультфильм Поле Гримо 1953 года от Антуана де сент экзюпери до Мебиуса Хаяо Миядзаки увлекается авиацией и, конечно же, знаком с творчеством Антуана де Сент-Экзюпери. Список из 50 книг, которые, по мнению мультипликатора, должен прочитать каждый, возглавляет маленький принц. В 1999 году на канале NHK выходит документальный фильм «Путешествие нашей души» на крыльях Сент-Экзюпери от Франции до Сахары. Снят Хаяо Миядзаки, примечание редактора. В нем Хаяо Миядзаки по следам Антуана де Сент-Экзюпери посещает Францию и пустыню Сахара. Кроме того, режиссер создает обложки для японских изданий «Ночного полета» и «Планеты людей». Как только речь в работах аниматора заходит об авиации, влияние французского писателя очевидно, особенно в фантастической части «Порко Россо». Следует отметить, что «Воздушная битва над Дувром» – одна из серий аниме-сериала «Великий детектив Холмс» это не что иное, как дань уважения ночному полету Антуана де Сент-Экзюпери. Как и в романе, почта должна была быть доставлена любой ценой. Однако аниме предназначено для детей, поэтому история менее трагична. Среди других французов, вдохновлявших Миядзаки, можно назвать Мориса Леблана. Его роман «Графиня Калеостра рассказывает о гениальном джентльмене-грабителе Арсене Люпене. Это дед Люпена из замка Калеостра. Еще одно имя – Альбер Робида, французский иллюстратор, оказавший влияние на фантастические летающие машины в мультфильмах режиссера. В 1880-е Альбер Робида создал трилогию футуристических романов, в которых представлял, как будет выглядеть жизнь в будущем. Его считают основоположником стимпанка, примечание редактора. И, конечно же, Мёбиус, также известный как Жан Жиро. Хаяо Миядзаки говорил, что испытал огромное потрясение, когда впервые увидел приключение Арзака из одноименного произведения. Птеродактиль героя все время стоял перед глазами аниматора во время создания Навсекая из «Долины ветров». В свою очередь Мебиус познакомился с творчеством Миядзаки именно благодаря Навсекая. Он был настолько впечатлен этой работой, что назвал в честь главной героини собственную дочь. Кажется, музей Парижского монетного двора не ошибся, организовав в 2005 году выставку «Миядзаки и Мёбёс» – два художника, чьи рисунки оживают. Более миллиона зрителей Как Франция восприняла творчество Хаяо Миядзаки? Для большинства зрителей знакомство с режиссером стало возможно благодаря трансляции разных аниме-сериалов, над которыми он работал один или вместе с Исао Кахатой. Конан – мальчик из будущего, Хайди – девочка Альп, великий детектив Холмс, Люпен III и так далее Даже если дети того времени, сейчас им 35-55 лет, не видели отличий между работами режиссера и других мультипликаторов, они запоминали его стиль. Любители японской анимации и анимации вообще узнали о Миядзаки довольно рано. В 1993 году, меньше чем через год после выхода в Японии, Порко Россо получил главный приз как лучший полнометражный мультфильм на фестивале Ванси. В то же время официально аниме вышло в широкий прокат во Франции только в 1995 году, всего лишь в 15 залах. С тех пор известность японского режиссера во Франции значительно возросла, и он часто приезжал в страну с визитом. Один из самых ярких примеров народной любви к Миядзаке – международная премьера «Унесенных призраками» на форуме «Де Аль» в Париже в 2001 году. Длинные очереди, переполненный зал, бурные овации. Режиссеру был оказан прием, достойный величайших звезд Голливуда. Сборы мультфильмов также свидетельствуют об особом интересе к творчеству Миядзаки во Франции. По данным Национального центра кинематографии и анимационного изображения – Порка Росса собрал 167 тысяч зрителей в кинотеатрах, Принцесса Мононоке – 700 тысяч, Унесенные призраками – 1,4 миллиона, а Рыбка Поньо на Утесе и Ходячий замок – по 1,3 миллиона. Только ветер крепчает, немного выбился из этой статистики, собрав всего 780 тысяч зрителей в 216 кинотеатрах. И все это без учета продаж DVD и Blu-ray – телевизионных трансляций и видеохостингов. Звезда Хаяо Миядзаки ярко сияет на фоне других аниматоров и режиссеров. Японский мультипликатор смог занять особое место в сердцах миллионов французов от простых зрителей до заядлых синефилов.